Перед апокалипсисом. Было 7 вечера. В это время семья Романовых пила чай. Последний чай. Ещё утром пришли и забрали поварёнка Сиднёва. Алекс очень обеспокоилась и послала Боткина спросить, в чём дело. Объяснили: у поварёнка встреча с дядей, и он скоро вернётся. Получив приказ Берзина, осторожный Филипп Голощёкин решает на всякий случай протелеграфировать в Москву. И он шлет ту свою телеграмму о том, что условленная с Москвой казнь семьи не терпит отлагательств из-за готовящейся сдачи города. Если ваше мнение противоположно, сейчас же, вне всякой очереди, сообщите. Он хочет заручиться прямым приказом Москвы. Телеграмму эту он шлет через Зиновьева, горячего сторонника расстрела. Он понимает, Зиновьев не допустит отмены прежнего решения о казни. Зиновьев пересылает телеграмму в Москву. Ленину. В 21 час 22 минуты она была в Москве, как яствует из пометы на Телеграме. Получил ли Екатеринбург ответ? Или, как часто бывало, Москва промолчала, что и стало согласим.